Глава пятнадцатая. Недревний мушкет. «Витус, проснитесь!» Легкий толчок в плечо, словно пушечный выстрел. Саян встрепенулся, правая рука тут же перехватила источник беспокойства. «Витус, это же я!» Тион, личный слуга Румулингау, сдавленно пискнул от боли. Саян отпустил кисть Тиону. Долгая жизнь на мерееме сделала из него в некотором смысле параноика. Мало ли что может случиться. По этой причине Саян крайне не любит, когда его будет, да еще толкают в плечо. Как-то раз-то он едва не остался без руки. Но раз личный слуга принца пошел на риск, значит причина и в самом деле очень важная. Что случилось? Саян откинул в сторону шерстяное одеяло. Пусть походный шатер принца достаточно просторный, но ему далеко до императорского дворца. Сам Румлингау спит в небольшом закутке. Саян, как и положено простолюдину, рядом в коридорчике прямо на деревянном настиле. Каждую ночь ему приходится заново раскатывать матрас в футон, а поутру сворачивать его обратно. Зато, таким образом, Саян, как может, бережет и сон, и жизнь принца. Витус, Тион потёр правое запястье, снаружи его величество ожидает даймё Иншар-Черган. Вот это да! Сон как рукой сняло. Саян торопливо поднялся на ноги. Передай уважаемому даймё, что принц сейчас встанет и выйдет к нему. Будет исполнено, Витус. Тион машинально поклонился. Тион начал прислуживать принцу гораздо раньше, нежели Саян взялся обучать Румалингау разным наукам. Однако, если требуется разбудить принца в неурочное время, то слуга предпочитает перепоручать это не совсем приятное дело Саяну. Но это мелочь. Так, где шелковый кимоно? взгляд скользнул по сторонам. Как достаточно обеспеченный простолюдин, Саян предпочитает спать в специальном хлопковом кимоно. В нем достаточно тепло, чтобы не мерзнуть по ночам. Еще натянуть на ноги таби и завязать узлы на икрах. Столь ранний визит Иншара Чергана говорит о большом нетерпении уважаемого даймена. Как высокопоставленный самурай Румлингау не любит вставать с первыми лучами гиповы. Не прошло и трех минут, как Саян разбудил принца и помог ему одеться. Еще через пять они вышли из походного шатра. Снаружи утро не настолько раннее, чтобы роса на траве еще не успела высохнуть, но и настолько позднее, чтобы можно было говорить о начале дня. — Доброе утро, Ваше Величество! — Иншар Черган вежливо поклонился. Владелец одного из самых богатых доменов-то Сунары не стал надевать дорогую броню или чеесчур пышный наряд. Иншар-Черган предпочел ограничиться традиционной одеждой самурая. Правда, накидка без рукавов отливает чернильной чернотой, а на нательном кимоно из хлопка можно разглядеть шелковые узоры в виде морских чаек и ом. За спиной, даймё, замерла пара самураев в дорогой броне. Война все же. Два телохранителя подчеркивают высокий статус. Иншара Черган. Доброе утро, уважаемый! Румлингау поклонился в ответ. Какое дело привело вас столь ранний час? Про себя Саян улыбнулся. Утро не настолько раннее, чтобы принц не отказался бы подремать еще часов. Зато таким ненавязчивым образом Румлингау намекнул на собственное недовольство. «Ваше Величество!» — иншар Черганду вновь склонил голову. «Прошу простить меня за беспокойство, но, надеюсь, вы будете удовлетворены. Разрешите преподнести вам в дар вот это ружье!» Да и громко хлопнул. И за самураев, личной охраны... Тут же выскочил слуга в кимоно цвета морской волны. Просторные рукава частично накрыли стволы приклад того самого великолепного стерийского ружья. Иншарчерган приняла из рук слуги ружье, пусть Румлингав остался на месте, зато его щеки чуть заметно покраснели, и вряд ли прохладный утренний воздух тому виной. Это ружье, ваше величество. — Даймёк повернулся к принцу, — было доставлено из Тирии по моему специальному заказу. Смею заверить вас, оно не только великолепно выглядит, но и также отменно стреляет. Прошу вас принять в дар это чудное оружие. Иншарчерган шагнул навстречу. — Благодарю вас, уважаемый. Голос принца чуть дрогнул, когда его руки коснулись черного ствола, стерийского ружья и серебристого приклада. Это хороший подарок. Не так давно Руму исполнился двадцать один год, но ему не всегда и не во всех ситуациях хватает силы и воли сохранить знаменитую самурайскую выдержку и хладнокровие. Пальцы принца поспешно схватили стерийское ружье. Саян специально не стал предупреждать воспитанника о знатном подарке. Пусть уважаемый даймёр лично убедится, насколько же рум и в самом деле рад получить такой подарок. — Суван сыновья! — указательный палец рум проскользнул по надписи на прикладе. — Я слышал о такой стилистской фильме. Говорят, они в самом деле изготавливают не только дорогие, но и хорошие ружья. Не будь Румлингау так сильно поглощён подарком, то непременно заметил бы, как глаза Иншара Чергана округлились от удивления, а самурай за его спиной озабоченно переглянулась. — Не желаете ли испытать подарок, Ваше Величество? Иншар Черган вежливо улыбнулся. — Вместе с этим великолепным ружьем я прошу вас принять специальную форму для отливки пуль, сами пули — немного пороха и прочие принадлежности. Тот же слуга передал Даймё лакированный чёрный ящичек с яркой торговой маркой стерийской фирмы на верхней крышке. — Обязательно! — Румлингау перехватил ружье правой рукой. Вместо принца Саян принял лакированный ящичек с принадлежностями для ружья. Ром Рингау тут же развернулся на месте и весьма бойко зашагал в сторону стрельбища. Можно смело ставить на кон хоть десять молодых кабанов, хоть целую сотню. Принц горит желанием как можно быстрее испытать подарок в дереве. Это ясно Саяну и Тиону, а вот Иншару-Чергану нужно обязательно убедиться. Прямо на ходу Саян оглянулся. Уважаемый Даймио и его телохранители шагают следом. Правая рука Эншара Чергана несколько более энергично сжимает рукоятку в Акадзасе. То, что уже произошло на его глазах, плохо укладывается в голове уважаемого Даймио. А то, что произойдет чуть позже, может вообще взорвать ему мозг. Рядом с лагерем оборудовано стрельбище, не очень широкое, но достаточно длинная площадка с подставками для мишеней. Тион бойко убежал вперед и водрузил на одну из них деревянную дощечку с большой красной точкой посередине. Согласно тасунарской традиции, даже во время осады самураям полагается тренироваться, дабы укреплять дух и не маяться от безделья. «Давай сюда!» Румлинга восстановился возле высокой подставки на тонких круглых ножках. Саян осторожно опустил на подставку лакированный ящичек. Указательным пальцем принц тут же откинул верхнюю крышку. Разница между мушкетом и ударным ружьем не просто большая, а принципиальная. У древнего мушкета, которым до сих пор приходилось довольствоваться принцу, Ствол совершенно гладкий, тогда как у ружья сделаны нарезы. Но сам процесс заряжания отличается мало. Саян много-много раз рассказывал принцу, как это делать. Единственное, что смутило Румулингау, так это необычный вид пуль, и то ненадолго. Вместо привычных круглых шариков, пули для ударного ружья имеют коническую форму с углублением в донной части И две канавки по краям. Первая коническая пуля ушла в ствол. Принц принялся энергично заталкивать ее тонким шомполом. Саян стрельнул глазами по сторонам. «О, -о, О, а это очень даже интересно. На краю стрельбища тремя каменными статуями застыли трое даймё. И в Латочан. Стефан Иншал и Айрон Гуасян с каменными лицами уставились на принца. Всех троих можно отнести к числу прогрессивных. Не иначе Иншар Черган успел не просто предупредить их, а еще и пригласить с утра на стрельбище. Уважаемые Даймё внимательно и спокойно наблюдают за манипуляциями принца но про себя Саян усмехнулся, сотню кло... золотых кованов након, что всех троих изнутри распирает жгучее любопытство. Будь на месте Румылинга дрессированный медведь, который с таким же мастерством и ловкостью принялся бы заряжать ударное ружье, уважаемые дами удивились бы гораздо меньше. А так на их глазах сын императора. Член правящей династии не просто взял в руки презренное пороховое ружье еще более презренных стерийцев, а принялся обращаться с ним с большим интересом и сноровкой. «Готово!» — Румрингау энергично тряхнул ружье. «О, а колпачок вместо полки в самом деле гораздо удобнее!» На обычном мушкете возле затравочного отверстия сделана так называемая полка, небольшой желобок, на который насыпают затравочный порох. Ударное ружье устроено иначе. У него на затравочное отверстие припаяна маленькая трубочка. Специальная капсюль плотно закрывает ее. Небольшой баек энергично ударяет по капсюлю, специальная смесь внутри его вспыхивает и поджигает порох. Так происходит выстрел, почему подобные ружьи называют ударными. Такому ружью не страшен ни ветер, ни дождь, его можно как угодно и сколько угодно наклонять, ибо у него нет ни полки, ни пороха, который может слететь с нее, либо отсыреть под каплями дождя. Еще миг, и жгучая суетливость оставила Румалингау. Спокойно, будто его руки буквально только что не тряслись от нетерпения, принц поднял ружье. Приклад уперся в плечо. Взгляд у стал спокойный и сосредоточен. Вот где, как никогда, пригодились уроки Вианта-Шминта. Наставник воинских искусствах весьма основательно обучил принца стрельбе из большого самурайского лука. «Выстрел!» — Саян машинально прикрыл глаза. «Попал!» — радостный возглас все же сорвался с губ руму Мишень, квадратная деревяшка с красной точкой посередине с треском слетела с подставки. Принц тут же зарядил ружье заново, и вновь жгучая суетливость в один момент оставила Руму-Ленгау. — выстрел! Теону личному слуге во второй раз пришлось бежать и ставить обратно на подставку подстреленного мишень. Румлингау быстро освоился с новым ружьем. Из десяти выстрелов шесть поразили мишень. Попаданий было бы больше, не вздумай принцу усложнить себе задачу и не попытайся последние пять раз поразить другую, более дальнюю мишень. Благодарю вас, уважаемый. Принц повернулся к даймю Иншару Чергану. — Ваш подарок великолепен. Я много раз слышал, что ударные ружья гораздо лучше и точнее мушкетов, но только сейчас я сумел лично убедиться в этом. — Вы оказали мне большую честь, Ваше Величество, соизволив принять его. Иншар Черган поклонился в ответ. Саян скосил глаза в сторону. Демонстрация прошла как нельзя лучше. Трое прогрессивных даймё смотрят на Рума с одобрением и не пытаются этого скрыть. Никто из них не ожидал от принца такого мастерства в обращении с огнестрельным оружием. А все потому, что Рума выпал из сферы интересов придворных самураев, ибо формально у него нет шансов занять тон отца. Скорее всего, Румлингау даже не догадался, что сегодня, буквально только что, этих самых шансов у него стало гораздо больше. Четыре даймё, четыре домена, четыре армии — это сила. Настоящий самурай всегда и везде надеется не на эти пуколки, а только на свой верный Тати и свою храбрость. Саян развернулся на месте. Принесла нелегкое. На краю стрельбища появился Янсон Ленгау. Про спиной принца маячит настоящий самурай Илан Нор. Это он больше некому, — надоумил Янсон Ленгау на эту выходку. По всеобщей тишине рум Ленгау медленно развернулся. Старший брат нанес ему хорошо прикрытое оскорбление ибо весьма уважительно посмел усомниться в его храбрость. Да еще на глазах четырех даймя. И что дальше? Саян мысленно скрестил пальцы на удачу. Влезать бесполезно. Теперь Руму Ренгау предстоит самостоятельно дать отпор старшему брату. Пронесло. Про себя Саян возблагодарил великого создателя. Румлингау не стал хамить в ответ или хвататься за катану. В схватке на мечах победа останется за Янсоном Лингау. Это известно всем. Вместо этого Румлингау поднял перед собой ружье. Черный ствол с пороховой копотью уставился Янсону Лингау в грудь. Старший брат напрягся, будто превратился в камень. Его глаза уставились на кончик дула. Щелчок. Саян всем телом. Вместе с ним Янсен Ленгау пугливо отскочил в сторону. Правая рука принца обхватила рукоятку тать. Янсен Ленгау едва-едва не выдернул меч из ножен. Только выстрел так и не последовал. На счастье старшего брата Румлингау успел затолкать ствол новую пулю, но так и не надел на затравочную трубочку новый капсель. Ответное оскорбление получилось как нельзя более уважительным. Янсен Ленгау сам и только сам испуганно отпрыгнул в сторону, чем разоблачил сам себя на глазах четырех даймен. Саян едва успел сжать губы. Что бы там ни говорили о верном Тате и храбрости, но когда тебе в грудь уставилось дуло заряженного ружья, то в голове вихрем пронеслись совсем. Совсем другие мысли. Как ни в чем не бывало, Румлингау отвернулся. Пальцы принца отвели боек назад, на затравочную трубочку лег колпачок. Прицел, выстрел, самая дальняя мишень с треском соскочила с подставки. Выстрел более чем хороший. В ответ Янсен Лингау недовольно засопел, но крыть нечем. Правая рука старшего принца нехотя отпустила рукоятку Тать. Великолепно. А лучше и быть не может. Саян торопливо отвернулся. Не дай бог, Янсон Лингау заметит на его лице самодовольную улыбку. Как именно ответить старшему брату, Рум Ленгау догадался сам, и только сам, без какой бы то ни было подсказки со стороны. Это очень хороший признак. Будущий император Румлингау не будет марионеткой в чужих руках. Чего, к слову, нельзя сказать о старшем принце Янсене Рингал. Юношеский энтузиазм распирает принца изнутри. Дай ему волю, Рум-Ленгау проторчит на стрельбище весь день. Ну или пока целиком и полностью не изведет запас капсюля и пуль. Едва грохнул очередной выстрел, а опустилось на высокую подставку, как Саян выступил вперед. — Ваше Величество! — Саян вежливо склонил голову. — Вы еще не изволили завтракать. Между тем уже наступило время для изучения боевых искусств. Виан Шминт, ваш уважаемый наставник, уже ждет? — Хорошо, — на лице мелькнуло обмелькнуло недовольство. «Пошли — Пошли. Вслед за принцем Саян покинул стрельбище. Теону, личному слуге, выпало нести лакированный ящичек с принадлежностями для ружья и само ружье. Последними разошлись четверо даймек.